Три перышка. Жил да был на свете король, и были у него три сына. Двое и умные, и смышленые, а третий неговорлив, и попроще старших, а потому и звали его простаком. Когда король-отец стал стареть, слабеть и уже подумывал о своем конце, он и сам не знал, какой из его сыновей должен ему наследовать в управлении королевством. Вот и сказал он им однажды, Поезжайте по белу свету, и тот, кто мне привезет самый лучший ковер, пусть и будет королем после моей смерти. А чтобы не вышло спора между братьями, кому куда идти, он их вывел перед замком, дунул на три перышка и пустил их по воздуху, приговаривая, как перышко полетит, так и путь за ним лежит. Одно перо понесло на запад, другое на восток, а третье полетело прямо, улетело недалеко, и вскоре пала на землю. Вот и пошли братья, один направо, другой налево, и еще стали смеяться над простаком, который должен был остановиться около своего пера, упавшего на землю. Сел он около перышка и запечалился. И вдруг видит, возле пера, в земле, дверь оказалась. Он дверь приподнял, а под нею идет лестница в вглубь земли. Он и сошел по этой лестнице подошел к другой двери, постучался и слышит, что за дверью кто-то отзывается. «Девица, малышечка, поди-ка ты проверь, кто это стучится снаружи в нашу дверь?» Дверь отворилась, и королевич увидел большую толстую жабу, сидевшую в подземелье среди множества маленьких жаб. Толстая жаба спросила его, чего он желает. Он отвечал, «Нужен был бы мне самый красивый и самый дорогой ковер». Тут жаба подозвала одну из молодых маленьких жабочек и сказала ей «Девица-малышечка, поди во флегелек и принеси скорехонько заветный сундучок». Молоденькая маленькая жабочка принесла сундучок, а толстая жаба открыла его, вынула и отдала простаку королевичу такой чудный ковер, какого никто не мог бы соткать на земле. Королевич поблагодарил ее и опять поднялся из подземелья на землю. Оба старшие брата, однако же, почитали своего младшего брата таким глупым, что подумали, «Ничего-то он не найдет и не принесет. Чего же мы-то станем трудиться попусту?» Подумали, да и взяли у первой попавшейся бабы ее груботканные платки и снесли к королю. К тому же времени вернулся и простак в замок и принес свой чудный ковер. Как увидал король тот ковер, подивился ему и сказал, Коли нам держаться нашего уговора, так королевство следует передать младшему. Но двое старших не давали отцу покоя и говорили, может ли быть королем этот простак, у которого ни на что житейское не хватит разума? И просили отца, чтобы положил он новый уговор. Тогда король сказал, тот из вас королевство наследует, кто мне принесет лучшее кольцо. И вывел их перед замком и выпустил на воздух три перышка, за которыми они должны были направиться вслед. Двое старших опять пошли на восток и на запад, а перо простака королевича полетело перед ним прямо и опять упало рядом с дверью в подземелье. И опять сошел он туда и сказал толстой жабе, что ему надо бы разыскать самое лучшее, самое дорогое кольцо. Та тотчас приказала принести сундучок и оттуда вынула кольцо. И то кольцо блистало драгоценными камнями и было так прекрасно, что ни один мастер на земле не мог бы смастерить такого кольца. Оба старшие брата смеялись между тем над братом простаком, который взялся разыскать золотое кольцо, и не приложили никакого труда на поиски кольца, а просто-напросто взяли обод со старого колеса, выбили из него гвозди и принесли его королю. Когда же Простак показал отцу свое кольцо, отец опять повторил, «Ему следует быть моим наследником». Однако же двое старших не переставали приставать к отцу до тех пор, пока он не согласился на третий уговор и не высказал, что ему наследует тот, кто привезет себе в замок невесту всех красивее. Еще раз пустил он три по воздуху, и они полетели точно так же, как и прежде». Вот и пришел Простак-королевич примехонько к толстой жабе и сказал ей, что должен привести домой красавицу себе в жены. — Эге, что задумал? — сказала жаба. — Красавицу! Да ведь она не всегда под рукой найдется. А, впрочем, я тебе поищу. И дала ему выдолбленную желтую репу, запряженную шестериком мышей. Простак запечалился и спросил ее, куда мне это добро? Жаба отвечала, — А вот возьми, да посади туда одну из моих маленьких жабочек. Тогда он на удачу выхватил одну из маленьких жаб и посадил ее в желтую повозочку из репы. И чуть только посадил, как жабочка превратилась в девицу-красавицу, повозочка — в коляску, а шестерик мышей — в шестерик лошадей. Простак королевич поцеловал девицу, ударил по лошадям, и привез невесту к королю-отцу. За ним пришли и его братья. Те красавец искать и не потрудились, а просто прихватили первых встречных баб и привели их во дворец. Как увидел их король, так и решил. Младший сын должен мне наследовать. Но двое старших тотчас завопили. — Можем ли мы допустить, чтобы простак стал королем? и потребовали, чтобы тому было оказано предпочтение, чья жена лучше прыгнет через кольцо, повешенное среди залы. Они про себя подумали, что их-то бабы легко это выполнят, потому что они сильны, а эта слабосильная девица-красавица, наверное, убьется, как прыгнет. Король и на эту просьбу согласился. Тогда две бабы прыгнули через кольцо, Но так тяжело и неловко, что попадали на земь и поперешибали себе свои грубые руки и ноги. Вслед за ними девица-красавица прыгнула легко и ловко, как серна, и никто уже не стал ей перечить. Так, благодаря ей, младший королевич получил венец королевский и правил страною долгие-долгие годы мудро и справедливо.